Олег Сапфир. Идеальный мир для социопата. Книга одиннадцатая. Глава первая. Думаешь, стоит предложить им свою помощь? — спросила ли странно у своего отца. «Зачем спешить?» «Когда нужно, внучка нам скажет», — спокойно ответил Вастерон, откладывая книгу в сторону. С перемещением система дала ему не только знание языка, но и возможность чтения. Чтение — это его конек. А здесь было столько книг. Когда Полина, старшая жена Варга, отвела его на склад с книгами, он обомлел. Столько книг он никогда не видел. А еще больше его беспокоил способ их хранения. Это же бесценные знания, и, как оказалось, ни одного народа. Когда он узнал, что все эти книги добыл Варк, гуляя по мирам, он проникся к нему уважением. Сила без знаний не бывает. Также сила без знаний это просто глупая формальность. Хоть он это и называл прогулками, но внучка уже успела ему рассказать, насколько они опасны. После каждой такой вылазки она облегченно вздыхает, когда он возвращается живым, хотя и не всегда здоровым. Пусть они здесь всего ничего но она уже успела много им рассказать, и то, что он услышал, ему понравилось. Он даже не мог подумать, сколько всего держится на плечах его зятя, и как много он делает для своего клана. Да, характер у него так себе местами, но так даже интереснее. Вряд ли другой его внучку выдержал бы. Никто в этом мире и в другом не знает, насколько тяжело было ему принять решение отправить внучку в другой неизвестный мир. Однако он знал, что если он воспротивится, Она может сломаться. В нем она увидела своего и уже не могла отпустить. Впрочем, он сейчас рад, что так поступил, особенно видя, насколько она изменилась. И не только характером, но и силой. Она и так была сильной, а теперь, кажется, та увеличилась еще в раза два. Правда, и Варк стал сильнее. А еще он ощущает, как в ней слетела напрочь одна из преград. Он знал, что это означает. Они были вместе, и это интересно. Насколько Варк и Лифа теперь смогут стать сильнее? Судя по всему, она ему ничего еще не рассказала. Стоит ли ему сказать об этом? «Почему вор?» Сразу стал отступать, глядя на этого мужика в антикварном костюмчике с яркими механическими часами на цепочке, которые свисают, привлекая к себе внимание. «Понравились?» — понял он, куда я смотрю, и выхватил их, а затем кинул меня. «А из «Ну, конечно же, я, дурак, такой поймал их. Но мало ли, это не подстава. Не думаю, что прямо при бездне и хаосе меня грохнут». «Кстати, а чего здесь так тухло?» — обратился я к бездне. «И правда, мы сейчас находимся в темном и пустом пространстве». «Ой, я сейчас!» — спохватилась девушка и стала махать руками, и каждый ее взмах менял окружение. Теперь мы находились в старинном мрачном зале замка, в котором потрескивал огонь в камине, и все стены были украшены трофеями голов разных животных и чудовищ. Все они были подписаны, и среди них был самый последний стенд, на котором висела голова седого мужика с длинными волосами с табличкой «Хозяин». Видно, он так любил свою коллекцию, что сам стал ее частью. «Ты, как всегда, без спроса лезешь в мои владения!» — захохотал этот мужичок-толстячок. Это он, слова системе, говорил не мне, а бездне. Ясно, значит, снова его проклятая коллекция. «Почему-то я не ожидал, что встречу хозяина картин, но я очень рад, что в эту встречу рядом со мной сейчас бездна. Уверен, она не променяет меня на что-то, а если и променяет, то пусть хоть не продешевит, а то обидно будет». Конечно, она сразу прочитала мои мысли и захихикала. «Твои владения такие веселые и сумасшедшие, как мне в них не влезть? Чем мне себя еще развлечь?» — надулась она. «Человеком!» — приподнял он одну бровь, указывая на меня. «Э -э. «Я горем уже и так имею. Не надо мною развлекаться». Решил пошутить, чтобы разрядить немного обстановку. <пух> Когда это ее останавливало?» Кажется, он это ляпнул, не подумав. В тот же миг за его спиной треснуло пространство и оттуда отдохнуло яростью. Не знаю, что там за существо, но я увидел глаз, который был метра четыре, и ощутил такую страшную ару, что, честное слово, у меня, как у ребенка, затряслись поджилки. И тут же захотелось спрятаться в камин. «Правда...» Как все быстро началось, так и закончилось. Морнул, а уже ничего не было за его спиной. Только платочком с вышитой монограммой он вытирал пот со своего лба. «Это все хорошо», — решил подать я голос. «Но можно мне узнать, зачем я тут? Не чаю же попить? У меня там как бы проблемы. Кстати, не откажусь от плюшки, которая пробьет тот купол». «Не смеши, это уже хаос». «Ничего не будет за часик. У тебя там такая задница» что час для тебя ничего не изменит. А мы тебя доставим сразу в твой замок. Не выбросим же в город захваченный зомби. Суки. Такие уже весь захватили?» «Захватили», — кивнула бездна. «Ты видел, какие врата открыла марошес? Кстати, не без помощи порядка. У нее пупочек развязался бы, захотя она такое провернуть одна. Конечно, то, что порядок вмешался очень плохо для твоего мира. Он с системой враждует, и правила у них другие». «Значит, баланс может на них не действовать в той мере, которая действует на других сущностей». «Ясно. Когда в игру вступают большие дядьки, то все по-другому происходит. Дальше у нас пошло застолье, в котором я не пил, а наблюдал за ними. Они такие интересные. Бездна, как всегда, сама себе на уме. Хаос творит всякую хрень. Вот сейчас он призвал армию резиновых уточек и приказал им атаковать камин. Все бы ничего, но они были в полной броне и с оружием, А еще и крякали. Жалко блинуточка. Часа два мы страдали херней. Но зато я поел. Хотя я все равно считаю, что Полина готовит лучше всех. Конечно, лучше, тут же надулась бездна. Это не моя стрипня, если ты так думаешь, а придворных эльфов. Но не тех эльфов, которых ты видел, эти мелкие и страшенькие. Уверен, что ты тоже хорошо готовишь. Думаю, что от твоей готовки никто не умер, поддержал я ее. Вот только почему она сразу потупила взгляд. А хаос и коллекционер пытаются сдержать смех. — Ясно. — Ну, всего пару раз было. — Ну вас, — еще больше надулась она. — Вот сейчас разозлюсь, и вам всем станет плохо. Тут уже напрягся и я. Напряглись все. Сразу видно, кто здесь в доме хозяин. Посидели еще с полчасика, и бездна успокоилась. — Ладно, пора поговорить, — лопнул в ладоши хаос. Указал он на меня и коллекционера. — Что говорить, он не сказал, а мой собеседник не спешил. — Картины не отдам, — сразу заявила я свою позицию. — Если надо, будем драться, но я Каю позову. — О, Каечка, давайте ее позовем, — обрадовалась бездна. — Твою мать, да что сегодня за день такой? — Какой шанс, что она еще мне одного своего ребенка не сплавит? М -м -м, — приложила она пальчик к пухлым губам и задумалась. — Думаю, большой. — Тогда лучше не надо, — помахал головой и постарался выбросить из головы мысли, что появится третий питомец. «Да я тогда разорюсь! Лучше давай о наших делах!» «О делах, говоришь?» — повторил за мной мужичок. «Тут такое дело! Ты завладел моей коллекцией, и так вышло, что я был, как бы это сказать?» Он на пару секунд задумался. «Занят. Кстати, открой часы!» Только сейчас до меня дошло, что я в руках крутил его часы и даже не обращал на них внимания. Не видел проблемы в них и открыл, как он и просил. «Ну, обычные часы с обычным циферблатом, который ходит как надо. Не вижу ничего плохого. Разве что шепот просит меня отдать душу». Но ну, на такие мелочи даже внимания не обращаю. Просто послал его куда подальше, и он прекратился». «Ты смотри, не забрали они его душу», — с сожалением цикнул он. «А жаль. Такое было бы пополнение коллекции». За это я кинул в него часами, он их ловко поймал и засунул в свой карман. «Ну, раз они не забрали тебя, то ты подходишь». «Интересно мне, для чего? Или куда?» «В рабы не пойду и служить тоже не буду», — сразу предупредил его. «Да кому ты нужен?» — устало вздохнул он. «Тут дело в другом. Ты получил мою коллекцию, но не получил знания. Так сказать, у тебя сейчас инструмент без инструкции, а потом подойди ко мне поближе и не бойся, будет больно». Взглянул на бездну. «Считай, это еще один подарок», — с улыбкой кивнула она. Хаоса никто не любит. Э, -э, э, возмутился хаос. Ой, то есть порядок, поправилась она, делая вид, что случайно оговорилась. Такое дело мне начало нравиться, когда я понял, что картину у меня забирать не будут, а наоборот, еще кое-что получу. Сразу поднялось настроение и я стал внимательным, чтобы ничего не пропустить. Подошел к нему и стал ждать. Руку дай, пробурчал он. Из всех здесь находившихся он похож на старого деда, которого силой затащили на вечеринку и теперь он только и ждет, как бы побыстрее свалить домой. Дал ему свою правую руку, а он, сволочь такая, схватил ее как клещами, и выдернуть назад ее нереально. Я почувствовал, как с его рук в мои что-то перетекло на энергетическом уровне. Это все сопровождалось болью. Но разве это боль? Вот бездна умеет боль причинять, а он так, простой дилетант. Я стойко все терпел и даже улыбнулся, думая, что она будет намного сильнее. Под кожей двигался энергетический сгусток, который добрался до предплечья и стал формировать на нем знак в виде книги. «Ты смотри, даже не закричал!» — похвалил меня. «Хотя ты же любимец бездны, а она посильнее меня будет. Завтра эта вещь закрепится в тебе, и ты все поймешь. а может быть и нет. Но думаю, что тебе система все скажет. Когда поймешь и захочешь встретиться, обсудим то, что ты получил. Кстати, я не в обиде за картины». Я их создавал, чтобы кто-то нашел и забрал себе. Смысл от коллекции, которую никто не увидит. Так мне ее надо еще всю заполнить. А вот это самое прекрасное. На лице его засияла улыбка. Самое прекрасное. Мы еще немного посидели, а затем меня выпроводили. Как и обещали, открыли портал в моем замке. Сука хаос. Только он не уточнил где. Я упал с высоты птичьего полета прямо на мой замок, и если бы не блинк... То меня тут же ждала смерть. Не самое приятное, должен заметить. В замке первым делом нашел комбата и сообщил ему, что это точно дело рук порядка, и рассказал ему всю информацию, что имел. У нас тут творился, прости, система, хаос. Многие люди нервничали и бегали, как не в себе, а особенно бойцы. Но не только они были на взводе. Возле кабинета прапора уже стояли посланцы от джон бойцов, которые остались в небоскребе. Им хотелось узнать, что будет дальше. Я остался и послушал, что они скажут. Интересно, готовы ли они продать наш клан за возвращение своих? Будут угрожать или молить? На мое удивление, все хотели узнать сложившуюся там ситуацию без утайки. Комбат выдал им то, что они хотели. Три женщины приняли это спокойно и поблагодарили за стойкость. А потом уже пошли рассказывать остальным. И тут я снова удивился. Не было скандалов и криков. Неужели настолько сильно они понимают важность клана, Что все мы сейчас ходим по лезвию ножа. Только одна, как мне показалось с облегчением, выдохнула, когда узнала, что ее муж может не вернуться домой. Она стояла с двумя маленькими детьми и было ей лет 30. Я посмотрел пометки, кто она, и отправил информацию комбату, чтобы тот проверил с пометкой своей личной просьбы. Такое он игнорировать не будет. Возможно, она завела себе другого, и теперь муж нафиг ей не нужен. В таком случае это может подорвать нам боевое настроение бойца. С другой стороны, Он может быть не лучшим мужем. И тогда, пусть потом военные разбираются с ним, я стараюсь таких сразу разводить по сторонам, чтобы не мешали. Хватило мне того мудака, который Кате когда-то подкатывал. Кстати, жены бойцов не знали, что с ними будет. У них четкий приказ все сообщения посылать только к комбату и не отвечать на сообщения жен. Это обычная процедура на такие моменты. Лучше пусть один сразу всем расскажет, чем каждый своё нашепчет. Попробуй переубеди их потом». Все остальное время я провел в зале совещаний и слышал, что там придумывают. Я предложил свой, так как они упустили из виду один вариант. Призыв меня. Он может сработать. Проблема в том, что мы не знаем, как работает этот барьер и какой смысл запирать людей, а затем окружать их армией и драконами. Наши аналитики во главе с Альбертом решили, что зомби должны мешать нам подойти, а драконы пойдут на штурм, когда пойдет барьер. Я решил рискнуть. Впрочем, как всегда. В здании был Федя, который меня и призвал. Но перед этим меня загрузили всем, чем только можно было, под завязку моего инвентаря. Парням нужны были кое-какие вещи и, самое главное, припасы. Теперь, в случае чего, они еще больше смогут там продержаться. Жорика и Жижика стоял здесь охранять своих. Вот так я сидел и ждал, когда понадоблюсь. Время шло, но ничего не происходило. Мы, кстати, отправили несколько отрядов в город, которые пошли убивать зомбарей. Стоит ли говорить, что в одном из них была Лифа? Наверное, не стоит. Ее родичи, кстати, остались дома. Им было все интересно, и мои девочки устроили им экскурсию, рассказывая обо всем. Оказалось, что Листре понравилась наша косметика и шмотки. Это самое страшное, чего я боялся. Как бы и тут тоже не захотелось остаться. Впрочем, не только здесь была засада, но и в Небоскребе все таки Альберт был прав, собака такая. Сглазил. В куполе появилась дыра, и туда залетел один дракон. Вот тут-то я и получил от системы оповещения, что меня вызывают. «Арк!» — подбежал ко мне старик. «Будь осторожен и постарайся не умереть!» — пожал он мне руку. «Если вдруг со мной что-то случится, скажите Жорику, что больше бургеров не будет. И тогда через пять минут примчится Каи и сожрёт драконов, а купол сам в ужасе убежит», — отшутился я и дал свое согласие системе. Первое, что я услышал, когда открыл глаза, — это дикий рев. Походу, ревет дракон. А нет, это Федя орет. — Ты чего кричишь, придурочный? Не видишь человеку и так плохо? — едва проскрипел я, пытаясь подняться на ноги. — Да ёпт! Я думал, ты умер. Кажется, он реально был напуган. — Ты сперва перенесся нормально, но потом потерял сознание, у тебя из ушей глаз пошла кровь. — Всего-то, — усмехаюсь. — Помоги мне лучше встать. Он помог мне подняться, и я понял, что меня слегка шатает. Видно, барьер намного опаснее, чем мне сперва показалось. Он даже телепортации нехило так мешает. Нужно будет еще парочку лабиринтов пройти, раз там такие сильные навыки можно получить. Приводить себя в порядок не было времени, пришлось сразу бежать на крышу здания. Увы, но использовать порталы я и тут не смог. Как непривычно бежать вверх по этой лестнице. Уже привык к порталам. Благо, есть блинк. Его никто у меня не мог забрать. Грю! После исполинского рыка все здание затряслось. Кажется, она хочет сломать немоскреп, ругался Федя, который спешил за мной. Не знаю, чем он мне может помочь, но раз хочет, то пусть идет. Выбежал на крышу, но дверь там была закрыта, а ключа у меня нет. Пришлось ее выбить. Так вот, я смог увидеть своими глазами этого недодракона. Набор костей жил, беспорядочно перемотанных между собой, А еще, кажется, везде паутина. Лос, — понял я, чем духом тут тянет. Значит, решила и сюда свой любопытный нос засунуть. Но ничего. Если вы не заметили, то я всегда отдаю долги. Просто теперь не так быстро, но зато всегда вовремя. Дракон атаковал как хвостом, так и дыханием. Оно было странным и лупило энергии. Я так понял, что все, кто попадет под его дыхание, умрут, а потому людям было приказано спрятаться. Бах! Всей туши врезается в верхние этажи и сносит их. Мои глаза наливаются кровью. «Мой этаж!» В следующий миг я прыгаю вниз и бегу по платформам, используя блинк. Он как раз машет головой после этого удара, приходя в себя. «Но «Ну сейчас я к тебе приду, гнида ты такая!» Прыгаю ему на голову с молотом в руках и активирую навык молота. Оказалось, что так тоже можно, и вся волна прошлась по его костям, заставляя их скрипеть, а два ребра вообще сломались и упали. Он за что получил еще один удар, а потом еще и еще. Я избивал его, не жалея своих сил, а когда он пытался нанести мне урон, уходил блинком на платформу. Не самый удачный я для него враг. Но все же он еще жив, хотя все его башка была в трещинах. Потом, спрятав молот, я проделал те же реверансы с блинками и платформами, только уже атаковал из лука. А он, гнида, не умирал, а затем решил, что нафиг ему не нужен. Когда он стал меня игнорировать, и врезался в небоскреб еще один раз, чем вызвал разрушение боковой стены, я еще больше разозлился. Пусть небоскреб себя уже и жил, но он все равно мой. Стрела буйства в йоге ему в пасть влетела в тот момент, когда он выпускал струю огня. На всю окрестность раздался громоподобный звук от падения ледяного тела с высоты на землю. «Сволочь! Никакой от тебя нет пользы!» выругался я, глядя на тело, от которого даже трофеев не осталось, а лишь мелкой крошкой из костей и льда. Вернувшись на крышу, я понял, что и она пострадала. Тут я уже смог спокойно выдохнуть и задуматься. «А что мне делать дальше?»